Часть вторая. 18 мая. Иногда, когда мама готовится писать новую книгу, она говорит, что не знает, с чего начать. Финал для неё так ясен, что завязка уже кажется неважной. Я чувствую сейчас примерно то же, только непонятно, что будет в финале. Хотя мы в финале сегодняшнего дня. Мы уже несколько часов пытаемся дозвониться до папы по домашнему или мобильному, но в трубке лишь короткие быстрые гудки, линии перегружены. Не знаю, сколько еще мама будет пытаться, и поговорим ли мы с ним до того, как я усну. Если вообще усну. Кажется, утро было миллион лет назад. Помню, я увидела Луну в рассветном небе, половинку Луны. Но она была очень отчетливо видна, и я подумала, что вечером в нее врежется метеор, и это будет так захватывающе. Но в школьном автобусе Луну не обсуждали. Сэмми жаловалась на дресс-код для выпускного. Платье не слишком короткое, бретельки или рукава обязательны. И как ей охота надеть то, в котором она ходит по клубам. Меган сидела в автобусе отдельно с компанией и приятелей из церкви. Может, они и говорили про метеор, но, по-моему, просто молились. Они иногда делают так в автобусе: молятся или читают Библию. Школьный день прошел как обычно. На французском было скучно. После уроков я осталась на тренировку в бассейне, а потом меня забрала мама. Она пригласила Миссис Несбит посмотреть на метеор, но та отказалась, сказала, что ей будет спокойнее остаться дома. В общем, во время большого события будем только мама, и Джонни, и я. Так она и назвала его большое событие. Ещё она предложила сделать домашку пораньше, дескать, тогда мы сможем замутить вечеринку после ужина. Я так и поступила. Закончила два лунных сочинения, решила математику, мы поужинали, а потом смотрели CNN примерно до полдевятого. В новостях только и разговоров, что о Луне. Пригласили несколько астрономов, и было видно, что они в предвкушении столкновения. Может, когда закончу играть второго для Янки, стану астрономом, сказал Джонни. Второй игрок второй базы в бейсболе. Янки бейсбольный клуб в Нью-Йорке. Я как раз думала о том же самом, но понятно, не про Янки. Судя по астрономам, они просто обожают свое дело. Все страшно возбуждены от того, что астероид попадет прямо в Луну. У них там таблицы, компьютерные модели, графики. Но вообще-то они выглядят как такие большие дети в Рождество. Мама откопала телефон Мэтта и нашла отличный бинокль, который загадочно пропал прошлым летом. Ради такого случая она даже испекла печенье с шоколадной крошкой, и мы вынесли на улицу салфетки и блюда с печеньками. Решили смотреть с дороги, прикинули, что вид оттуда будет лучше. Мы с мамой вытащили шезлонги, а Джонни захотел смотреть в телескоп. Сколько продлится столкновение и будет ли на что поглядеть после него, никто не знал. По-моему, на улице сегодня вечером высыпал весь квартал. Некоторые делали барбекю у себя на верандах, но большинство расположились, как и мы, на лужайке перед домом. Я не заметила только мистера Хопкина, но судя по мерцанию в окне его гостиной, он все по телевизору смотрел. Все это было похоже на большой уличный праздник. Дома на нашей улице стоят недалеко один от другого, так что слов особо не разобрать, просто общий веселый гул. Когда время подошло к 9:30, стало тихо. Прямо чувствовалось, как все вытянули и загнули шеи, запрокинули головы. Джонни был у телескопа, и именно он первым закричал, что астероид приближается. Увидел его в ночном небе, а затем и все мы. Самую большую падающую звезду, какую только можно вообразить. Немного меньше Луны, но гораздо больше всего, что мне когда-либо доводилось видеть на небосводе. Он как будто полыхал, и мы все разразились приветственными криками. Тут я задумалась обо всех людях в прошлом, которые наблюдали комету Голея и не знали, что это такое, а видели только нечто устрашающее и вдохновляющее. На какую-то долю секунды я оказалась средневековым подростком, глядящим в небо и изумляющимся его скрытым тайнам, или атстеком, или апачем. На это крошечное мгновение я стала каждым шестнадцатилетним человеком в истории, не знающим, какое будущее предвещают мне небеса. А потом они столкнулись. И хотя мы знали, что это произойдет, все были в шоке, когда астероид на самом деле врезался в Луну, в нашу Луну. Мне кажется, в эту секунду все осознали, что это наша Луна, и что если произошла атака на нее, то это атака и на нас. А может, никто ничего такого не осознал. Я только знаю, что большинство людей на улице возбужденно зашумели, но потом все замолчали. А какая-то женщина в нескольких домах от нас закричала: "О боже!" И люди заголосили: "Что? Как?" Словно кто-то здесь мог ответить. Понятно, что все эти астрономы, которых мы слушали час назад по CNN, могут объяснить, что случилось, и как, и почему, и они наверняка будут объяснять это сегодня и завтра, и поди все время до следующего большого события. И ясно, что сама я не могу ничего объяснить. Потому что на самом деле не знаю, что произошло и уж тем более почему. Но луна уже не была половинкой. Она была вся не такая. Под каким-то кривым углом видно было три четверти, и она стала больше, намного больше, как в момент восхода над горизонтом, только она не всходила. Она была пришлёпнута посреди неба, слишком большая, слишком заметная. Можно было даже без бинокля разглядеть очертания кратеров, которые раньше я только в метах телескопы видела. Не похоже было, чтобы в космос отлетел какой-то ее кусок. И мы, конечно, не слышали звука столкновения. Но не похоже было, что астероид прилетел четко в центр Луны. А было похоже на игру в шарики, когда один шар бьет другой, и тот укатывается по диагонали. Это все еще была наша Луна. И она всё ещё представляла собой большой кусок мёртвого камня в небе. Но больше не казалась привычной и безопасной. Она наводила ужас, и чувствовалось, как вокруг поднимается паника. Некоторые люди помчались к своим машинам и куда-то поехали, другие начали молиться или плакать. В одном доме принялись петь американский гимн. "Позвоню Каяметту", сказала мама, словно это была самая естественная вещь в мире. Пошли, ребята, посмотрим, что скажет CNN. Мам, это конец света? спросил Джонни, подхватив блюдо с печеньками и запихивая одну в рот. Нет, не он, ответила мама, складывая шезлонка и относя его к дому. И да, завтра тебе нужно идти в школу. Мы все посмеялись. Я как раз размышляла об этом же. Джонни убрал печенье и включил телевизор. Только там не было никакого CNN. Может, я ошибаюсь, сказала мама. Может, и правда, миру конец. Попробовать Fox News. Американский новостной канал, придерживающийся консервативной ориентации, спросила я. Маму передернуло. Мы еще не настолько в отчаянном положении, сказала она. Попробуй какое-нибудь кабельное. Наверняка везде есть свои астрономы. Большинство каналов не работало, но наш местный, кажется, транслировал NBC с Филадельфии. Даже это было странно, потому что у нас обычно нью йорк Мама всё пыталась дозвониться на мобильный Мэтта, однако безуспешно. Репортеры из Филадельфии знали не намного больше нашего, хотя они сообщили о случаях грабежа и массовой паники на улицах. "Иди проверь, что там творится", сказала мне мама, и я вышла из дома. Видно было мерцание телека телекомсиснесбит, и на чём-то заднем дворе продолжалась молитва, но вопли прекратились. Я заставила себя посмотреть на Луну. Мне было страшно, что она еще увеличилась, что она приближается к земле и скоро раздавит нас всех до смерти. Но на вид она осталась такого же размера. Однако была по-прежнему не там, словно ее уронили набок. И все так же чересчур велика для ночного неба. И все еще три четверти. Мобильный не работает, закричал кто-то дальше по улице, и в голосе слышалось то же, что ощутили мы, когда не стало CNN цивилизации больше нет. Проверь свой мобильный, сказала я маме, вернувшись в дом, и она проверила, и у нее он тоже не работал. Похоже, в этой части страны их вырубило, сказала мама. Я уверена, что с Мэтом все хорошо, проговорила я. Посмотрю-ка почту, вдруг он послал письмо сноута. И я залезла в интернет, точнее, попыталась залезть в интернет, ведь связи-то не было. С ним все хорошо, повторила мама, когда я сообщила ей об этом. Нет никаких оснований думать, что с ним не всё в порядке. Луна там, где и должна быть. Мэт позвонит, когда появится возможность. За весь вечер это было единственное мамино предсказание, которое в итоге сбылось, потому что минут через десять зазвонил телефон, и это был Мэт. Я не могу долго разговаривать, сказал он. Звоню из таксофона, и тут за мной очередь. Просто хотел узнать, как вы там, и сообщить, что у меня всё нормально. А где ты? спросила мама. В центре ответил Мэт. Как только стало ясно, что мобильные не работают, многие поехали в город позвонить. Завтра поговорим, когда это безумие слегка уляжется. Будь осторожен, сказала мама, и Мэт обещал, что будет. По-моему, как раз тогда Джонни спросил, можно ли позвонить папе. И мама принялась дозваниваться. Но телефонные линии везде как с ума посходили. Я предложила позвонить бабушке в Лас-Вегас, но и это у нас не вышло. Мы уселись перед телевизором посмотреть, что происходит во всем остальном мире. Самый смешной момент был, когда мы обе с мамой одновременно подорвались за печеньем с шоколадной крошкой. Я опередила ее, принесла блюдо, и все прямо набросились на угощение. Мама съедала печеньку, сидела неподвижно несколько минут, потом шла звонить папе или бабушке. Джонни, у которого в норме отлично получается ограничивать себя сладком, безостановочно набивал рот. Я бы съела целую коробку шоколада. Если б таковая нашлась в доме. Теле, кто показывал, то нет, а кабельное телевидение так и не заработало. Наконец, Джонни догадался притащить радиоприёмник и мы включили его. Ни одного канала из Нью-Йорка не нашли, но Филадельфия вещала устойчиво. Поначалу информации у них было не больше, чем у нас. В Луну врезался астероид, как нам и говорили. Однако расчеты где-то оказались неверны. Но прежде чем какой-нибудь астроном смог прийти и объяснить, в чем именно дело, Прозвучала сводка новостей. Мы сперва услышали ее по радио, но потом появилась приличная телесвязь, и радио выключили. Человек, который вел трансляцию, наверное, слушал сообщение через маленький наушник у себя в ухе, потому что он на самом деле побледнел и сказал: "Вы уверены? Это подтвержденные данные?" А потом сделал паузу, выслушивая ответ, и повернулся к камере. Мама вцепилась в наши руки, мою и Джонни. «Все будет хорошо, сказала она. Что бы это ни было, мы справимся. Диктор откашлялся, словно несколько секунд задержки могли изменить то, что он должен был сообщить. Мы получаем информацию о масштабных цунами, сказал он, и приливах. Как вам известно, приливы зависят от Луны. И Луна, то есть, что бы там ни произошло сегодня вечером э в 9:37 с Луной, а мы не знаем, что в действительности произошло, но в любом случае оно повлияло на приливы. Да-да, понятно. Приливы, похоже, вышли далеко за свои обычные пределы. Сообщения приходят от людей с самолетов, которые находились в этот момент в воздухе. Значительные наводнения наблюдаются по всему восточному побережью. Эта информация подтверждается из разных источников, но пока все данные предварительные. Порой слухи бывают очень страшные, а все оказывается совсем не так. Секундочку. Я быстро перебрала, кого я могу знать на восточном побережье. Мэт в Итаке, Папа в Спрингфилде, и то, и другое далеко от побережья океана. Нью-Йорк, сказала мама. Бостон. В обоих городах у нее издатели, она ездит туда по делам. Уверена, они в порядке, сказала я. Завтра выйдешь в интернет, напишешь, всё и узнаешь, как они. Так, у нас новая информация», — произнес диктор. Подтвердились данные о шестиметровых и выше приливных волнах в Нью-Йорке. Электричество полностью отключилось. Так что информация весьма приблизительная. Похоже, что приливы не останавливаются. Судя по аэрофотосъёмке, статуи Свободы смыло в море. Мама начала плакать. Джонни таращился в телек, как будто передача шла на иностранном языке. Я поднялась и снова набрала папу, потом бабушку, но в трубке раздавались только короткие гудки. К нам поступило непроверенное сообщение, что полностью затопленным оказался полуостров кейп кот сказал диктор. Подчеркиваю, информация неточная, но аэрофото показывает, что он замолчал и сглотнул. кейп Кот полностью ушел под воду. Видимо, то же самое произошло с барьерными островами в Каролине. Они просто исчезли. Он снова остановился, чтобы послушать, что там ему говорят в ухо. Так, подтверждаются масштабные разрушения на Майами. Много погибших и раненых. Неизвестно еще, правда ли то, что он говорит, произнесла мама Люди вечно преувеличивают. Завтра утром окажется, что всего этого вообще не произошло, а если произошло, то все совсем не так плохо, как они думают. Мы можем выключить телевизор и подождать до утра, а там узнаем, что на самом деле случилось. А то сидим тут и путаемся без всяких причин. Вот только телек она все же не выключила. Установить количество погибших не представляется возможным, говорил диктор. Спутниковая связь нарушена, телефонные линии оборваны. Мы пытаемся вызвать в студию астронома из Дрессела, чтобы нам рассказали, что по их мнению происходит. Но, как вы догадываетесь, все астрономы сейчас в высшей степени заняты. Так, похоже, восстановлено государственное вещание, поэтому прервемся и послушаем новости Национального бюро. И вдруг на экране возник телеведущий с CNBC, уверенный, профессиональный и живой. Мы ожидаем заявление из Белого дома с минуты на минуту, сказал он. Судя по предварительным данным, все крупные города Восточного побережья подверглись значительным разрушениям. Я говорю с вами из Вашингтона. За последний час нам не удалось установить связь с нашим головным офисом в Нью-Йорке. Но такова информация, которой мы располагаем. Все, что я сообщу, было подтверждено минимум двумя источниками. Это было очень похоже на то, как по радио зачитывают списки школ, у которых снежные каникулы В некоторых штатах США во время снегопадов прекращаются занятия в школе. Только вместо школьных районов теперь целые города, и дело не в снеге. В Нью-Йорке значительные разрушения, сказал ведущий. Стейтен-Айленд и часть Лонг-Айленда полностью под водой. Кейп-Код, Нантакет и марта винджерт не просматриваются. Не видно также Провиденс на Род-Айленде, а по большому счету почти всего рот айленда Острова вдоль побережья обоих Каролин исчезли. Сильно досталось Майами и Форт Лодердейлу. И похоже, вода не собирается отступать. У нас есть подтвержденные данные о наводнениях в Нью-Хейвене и Атлантик-Сити. Полагают, что количество погибших и раненых исчисляется сотнями тысяч. Разумеется, сейчас слишком рано рассуждать насчет того, являются ли эти цифры завышенными. Мы можем только молиться, чтобы так и оказалось. А потом из ниоткуда появился президент Мама ненавидит его так же, как Fox News. Но она сидела и смотрела как в трансе. Я говорю с вами со своего ранчо в Техасе, сказал президент. Соединённые Штаты пережили самую страшную трагедию за всю историю. Но мы великий народ, и потому сохраним веру в Бога и протянем руку помощи всем нуждающимся. Идиот пробормотала мама, и её голос звучал настолько обыкновенно, что мы все расхохотались. Я снова встала и попробовала позвонить, безуспешно. А когда вернулась, мама уже выключила телевизор. У нас всё хорошо, сказала мама. Мы в глубине континента. Не буду выключать радио на случай, если подадут сигнал к эвакуации, но не думаю, что до этого дойдёт. И да, Джонни, завтра школа. На этот раз было не смешно. Я пожелала всем спокойной ночи и пошла к себе в комнату. Включила будильник с радио и слушала репортажи. Кажется, вода немного отступила от восточного побережья, но теперь похоже, что-то такое происходит с Тихим океаном. Говорят про Сан-Франциско и опасаются, что Лос-Анджелес и Сан-Диего тоже пострадали. Сообщили, что вроде бы пропали Гавайи и частично Аляска, но никто точно не знает. Прямо сейчас посмотрела в окно. Попробовала взглянуть на луну. Но она пугает меня